Глава четвертая. Неизвестная подробность. Исследование состоялось. Это было очень опасное предприятие. Борьба в потемках с заразой и удушливыми газами. В то же время это путешествие сопровождалось целым рядом открытий. Один из участников этой экспедиции, интеллигентный рабочий, бывший в то время еще молодым, Рассказывал несколько лет тому назад любопытные подробности, которые Брюнзо счел необходимым опустить в представленном им докладе начальнику полиции как предмет, недостойный стиля, которым пишутся официальные бумаги. Дезинфицирование в то время производилось самым первобытным способом. Едва успел Брюнзо добраться до первых разветвлений подземной сети, как из 20 сопровождавших его рабочих восемь отказались идти дальше. Задуманное им предприятие осложнялось еще и тем, что одновременно с исследованием канализационной сети приходилось производить чистку труб. Надо было и очищать каналы, и делать съемку, отмечать места, где сточные воды вливаются в трубы, считать решетки и отдушины, указывать все разветвления, отмечать пункты уклонов, определять границы различных бассейнов, измерять глубину второстепенных сточных труб, несущих стоки в главный канал. Определять высоту и диаметр каждого колодца как при основании свода так равно и на уровне с решеткой и, наконец, путем нивелировки определять ординаты всех входных отверстий для приема жидкости как в подземных разветвлениях, так и на уровне улицы. Пробираться вперед было очень трудно. Нередко случалось, что лестницы погружались на три фута в тину. Фонари едва мерцали в насыщенной миазмами атмосфере. От недостатка воздуха рабочие довольно часто лишались чувств, и тогда их уносили. В некоторых местах под ногами исследователей вдруг обнаруживались трясины. Это значило, что земля размякла, плиты, которыми было выслано дно канала, раздвинулись, и тут образовывался затягивающий колодец. Однажды в таком месте провалился человек, которого на силу вытащили. По совету Фуркруа, в тех местах, где было достаточно чисто, На определенном расстоянии одно от другого ставили клетки, набитые просмоленной паклей, и зажигали. Местами стены были покрыты грибами, точно бесформенными наростами, похожими на опухоль. Камень и тот, казалось, подвергался заболеванию в этих местах, где нечем было дышать. Брюнзо, производя свои исследования, шел по уклону, следуя от верхнего течения реки к нижнему. На месте разветвления двух водопроводов гран юр он разобрал высеченную на камне дату 1550. Этот камень обозначал место, где остановился Филибер-де-Лорм, исследовавший по приказанию Генриха II подземные ходы Парижа. Этим XVI век отметил то участие, которое он принимал в дальнейшей судьбе сточных каналов. Затем Брюнзо нашел метку XVII века в канале Понсо и в канале старый Тампольской улицы, где кладка сводов для подземных труб производилась между 1600 и 1650 годами, а потом и метку 18 века в западной части главного канала, сооруженного в 1740 году. Оба этих сооружения, в особенности более молодое, законченное в 1740 году, имели гораздо больше трещин в сводах и казались менее прочными, чем каменная кладка центрального пояса, существовавшая с 1412 года, с той самой поры, когда образованный родниками ручей Мениль-Монтан был обращен в главный сточный канал Парижа. Под зданием судебных мест открыли устроенные даже в самих стенах сточного канала темницы для заключенных. Что может быть ужаснее таких тюрем для осужденных на пожизненное заключение? В одной из таких камер оказался висевший на цепи железный ошейник. Все эти камеры, разумеется, были уничтожены. Было сделано несколько удивительных находок. Между прочим, нашли скелет орангутанга, пропавшего в 1800 году из ботанического сада, исчезновение которого, по всей видимости, имело связь с наделавшим в свое время много шума доказанным появлением дьявола в улице Бернардинцев в последний год 18 -го столетия. Бедняга-дьявол, очевидно, кончил тем, что утонул в клоаке. Под длинным сводчатым проходом, примыкающим к арш-марион, нашли корзинку трепишника, до такой степени хорошо сохранившуюся, что она вызвала удивление знатоков. В грязном или, который рабочие неустрашимо убирали, находили много ценных предметов — золотые и серебряные вещи, драгоценные камни, монеты. Если бы какому-нибудь исполину пришло в голову промыть содержимое клоак, Он собрал бы сокровища, накопившиеся здесь веками. Но самая удивительная находка была сделана у входа в главный канал. Этот вход был некогда закрыт решеткой, от которой уцелели только одни крючья. На одном из этих крючьев висел оборванный и запачканный лоскут, который, по всей видимости, случайно застрял тут и теперь во мраке, купался в жидкой грязи и все более и более разрывался. Брюнзо поднес фонарь и стал рассматривать этот лоскут. Он оказался куском тонкого батиста, и на одном из менее разорванных углов виднелась геральдическая корона, вышитая над следующими семью буквами — Л, А, В, Б, Е, С, П. Корона была маркистская, а семь букв означали «лобеспин». Оказалось, что этот батистовый лоскут — обрывок от Савана Марата. В молодости у Марата была любовная интрига. Это было в то время, когда он служил у графа Д'Артуа в качестве лекаря при конюшнях. Воспоминанием об этой связи со знатной дамой, что доказано исторически, у него осталась эта простыня, может быть, забытая, а может быть, и подаренная на память. Когда он умер, тело его завернули в эту простыню, как в самую тонкую ткань из всего имевшегося у него белья. Брюнзо прошел дальше. Оборванный кусок ткани оставили на своем месте. Они не тронули его, так как в этом видна была печать Рока, волю которого изменять не следовало. Кроме того, все, что попало в могилу, должно оставаться там, где оно лежит. А все-таки это была странная реликвия. На ней спала маркиза, и в ней же и слел Марат. Она пришла сюда из пантеона, чтобы попасть вместе с крысами в клоаку. Эта тряпка из алькова все складочки, которые некогда так мастерски рисовал Ватто, стало достойной того, чтобы Данте остановил на ней свой взгляд. Полное исследование подземной сети парижской клоаки продолжалось 7 лет, с 1805 по 1812 год. Производя исследования, Брюнзо решал, что именно нужно сделать, производил и заканчивал большие работы, в 1808 году он понизил уровень канала Понсо, и, проводя везде новые линии, продолжил в 1809 году сточную трубу под улицей Сен-Дени до Фонтана Невинных. В 1810 году он произвел работы под улицей манго и Сальпетриер. В 1811 году проложил линию сточных труб под улицами неф пти Мель, Эшарп и под Королевской площадью. В 1812 году под улицей Мера, и под шоссе Дантен. В то же время он дезинфицировал и очищал всю сеть. На втором году работ Брюнзо взял к себе в помощники своего зятя Нарго. Вот каким образом в начале этого столетия старое население города очищало подземные трубы и приводило в порядок клоаку. Плохо или хорошо это делалось, а все-таки это была чистка. Извилистая, вся растрескавшаяся, утратившая нижний каменный настил, пересеченная рытвенными непонятно зачем, загибавшаяся в разные стороны, то поднимавшаяся вверх, то опускавшаяся вниз без всякого смысла, зловонная, страшная своим ужасным видом, вечно погруженная во мрак, с растрескавшимся полом и выбитыми стенами, такова была в то время старинная сеть сточных каналов Парижа. Бесчисленные разветвления во все стороны, целая сеть перекрещивавшихся траншей и канавок, расходившихся как лучи, как звезды, образовывавшие нечто похожее на слепую кишку или тупик, покрытые селитрой своды, зловонные ямы, плесень на стенах, капли, падающие с потолков, вечный мрак. Вот что такое представляло собой это покрытое рвами подземная клоака, этот пищеварительный аппарат Вавилона, этот вертеп, это яма, это бездна, изрезанная улицами, Это гигантская кротовая нора, где кажется, будто видишь бродящим во мраке в грязи того громадного слепого крота, имя которому прошлое. Вот что такое была клоака того времени.